Я встретился с ними в зоне посадки. У меня был рюкзак, часть моей маскировки под человек, а но в нем я нес только одну важную вещь – интерфейс для связи с ГИКом, который даст мне доступ к его базе знаний и непрошенным советам даже на равихирал. Я привык к поддержке системы жилмодуля и системы безопасности. Теперь их место займет ГИК. Обе системы отчасти нацелены на то, чтобы стучать на меня, компании, и наказывать через модуль контроля. Но мне хватало и наказания в виде привычки ГИКа влезать куда не просят. Я вставил интерфейс во встроенное отделение под ребрами. Три клиента уже меня ждали. Каждый с небольшой сумкой или рюкзачком, поскольку они рассчитывали, что дело займет всего пару циклов. Я притормозил, пока они прощались с остальными членами группы. Все выглядели встревоженными. Коллектив числился в социальной сети как групповой брак. У них было пятеро детей разного размера. Как только все ушли, и Рами, Маро и т а п а н остались в одиночестве. Я подошел к ним. «Тлэйси оплатила нам проезд на общественном шаттле», — сказала Рами. «Хороший признак, да?» «Конечно», — отозвался я. «Ужасный признак. Рабочий пропуск разрешал мне проход через зону посадки. Сканера оружия там не было. На Рави Хирал разрешалось ношение личного оружия». А в общественных зонах была слабая охрана. Вот почему маленьким группам людей необходимы частные охранники. Около шлюза шаттла я послал сообщение Гику. «Можешь просканировать шаттл на аномальное излучение? Так, чтобы этого не заметила система безопасности кольца?» «Нет, но я объясню системе, что занимаюсь диагностикой и тестированием». Уже в шлюзе Гик ответил. Никаких аномалий, д е в я н о совпадений с о с заводскими установками. Это в порядке вещей и означает, что, если там и есть взрывное устройство, оно пока неактивно и где-то спрятано. На борту дожидались еще пятеро рабочих, мои сканеры не засекли никакого излучения, они складывали сумки и рюкзаки, явно предназначенные для долговременного пребывания. Я пропустил их вперед и п р о с к о л ь з н у в шлюз перед Мару, попутно запустив сканирование. Шаттлом управлял бот, а единственным членом экипажа был дополненный человек. Она, похоже лишь, проверяла рабочие пропуска и билеты. Она посмотрела на меня и сказала, «Вас должно быть только трое». Я не ответил, поскольку как раз боролся с системой безопасности за перехват контроля. Система была автономной от пилота, а это необычно для шаттлов, к которым я привык. т а п а н вздернула подбородок. Это наш консультант по безопасности. Я получил контроль над системой безопасности шаттла и стер ее попытки предупредить пилота и членов команды о взломе. Женщина нахмурилась, снова проверила пропуск, но спорить не стала. «Мы прошли в каюту, где уже сидели другие пассажиры. Они раскладывали вещи и тихо переговаривались. Я не стал исключать их из списка потенциальных угроз, но, судя по их поведению, вероятность была невелика. Я сел рядом с Рами, а когда все разместились, снова вызвал Гика. — Сканирую прицелы. Пока все чисто», — сообщил он. Это значит, он не заметил на спутнике никакого оружия, нацеленного в нашу сторону. Если план таков, это случится не раньше, чем мы отчалим. В случае, если кто-нибудь выстрелит со спутника по пересадочному кольцу, поднимется страшная шумиха, и будут серьезные последствия, а может и немедленные суровые меры со стороны службы безопасности кольца. «Если в нас выстрелят по пути, мы не сможем этому помешать», — сказал я Гику. Он не ответил, но я уже хорошо понимал, что это значит. «У тебя нет оружия», — сказал я. «В схеме его не было, по крайней мере, в доступной по открытой сети схеме. Я прав?» «У меня есть система антиметеоритной защиты», — признался Гик. «Есть только один способ уклониться от метеоритов». Я никогда не бывал на военном корабле, но знал, что у них совсем другой уровень лицензирования и страховки. Если такой корабль случайно пальнет куда не надо, кто-то ведь должен заплатить за ущерб». «То есть оружие у тебя есть?» «Для уклонения от метеоритов», — настаивал ГИК. «Я задумался, что за университет владеет ГИКом». «Все нормально?» обеспокоенно взглянула на меня рами. Я кивнул, пытаясь придать лицу нейтральное выражение. т а п а н подалась вперед и спросила, «Ты в сети? Я тебя там не вижу». «Я в частном канале с другом, который следит с кольца за отлетом шаттла», объяснил я, «нужно убедиться, что все в порядке». Они кивнули и снова уселись. Палуба задрожала, и это значило, что шаттл отстыковался от кольца, И пришел в движение, я решил наладить отношения с ботом-пилотом. Это была модель с ограниченной функциональностью, гораздо менее сложная, чем стандартный транспортный бот. Я велел системе шаттла сказать, что меня прислала служба безопасности кольца. И бот радостно меня поприветствовал. Член экипажа сидела на мостике, и я влез в ее канал и перехватил загрузки в социальную сеть и рабочие задачи. Но она не управляла кораблем. Я откинулся в кресле и немного расслабился. Судя по шумам в сети, люди по большей части смотрели развлекательные каналы. Я тоже испытывал искушение, но нужно следить за пилотом. Может, это и излишняя осторожность, но таким уж я создан. Через 24 минуты и 47 секунд полета, когда мы уже приближались к цели, пилот вскрикнул и умер. Систему затопил убийственный вирус. Это произошло, прежде чем я или система безопасности успели это предотвратить. Я выставил стену, и вирус отскочил от нее. Я увидел, как он отметил задание выполненным и уничтожил себя. Паршиво. Гик. Я перехватил управление через систему безопасности. За 7,2 секунды нужно скорректировать курс. Член экипажа. которую тревога отвлекла от просмотра развлекательных каналов, в ужасе уставилась на приборную доску, а потом включила аварийный маяк. Она не умела пилотировать шаттлы. Я пилотирую вертушки и другие летательные аппараты в высоких слоях атмосферы, но в моем образовательном модуле не было ничего про шаттлы и другие космические корабли. Я запросил помощи у системы безопасности шаттла, и она... отключила завывающую в каюте сирену. Только это не сильно помогло. — Впусти меня к себе, — попросил Гик. — Так спокойно, будто мы обсуждаем, какой сериал, посмотреть. Я никогда не давал Гику полного контроля над своим мозгом. Я позволил ему изменить мое тело, но и только. Осталось три секунды. В шаттле мои клиенты и другие люди. И я открыл. Ему доступ. Я как будто окунул голову под воду. Так это описывают в книгах люди. Потом ощущение ушло, а Гик оказался в шаттле, используя мою связь с системой безопасности, чтобы занять место уничтоженного бота. Гик взял на себя управление, скорректировал курсы с к о р о с т ь а потом нацелился на посадочный маяк и направил шаттл к главному порту Рави х е р а л а Член экипажа умудрилась-таки послать в порт запрос, хотя так и не восстановила дыхание. Руководство порта могло бы загрузить аварийную процедуру посадки, но время поджимало. Они никак не сумели бы нас спасти. Рами дотронулась до моей руки и спросила. — Все нормально? Я моргнул. — Да, — ответил я. Вспомнив, что люди обычно хотят услышать нечто большее, я ткнул пальцем в сторону сирен и добавил «У меня чувствительный слух». Рами сочувственно кивнуло. Остальные встревожились, но никаких оповещений не последовало, а наш маршрут по-прежнему числился в сети порта как «прибывающий по расписанию». Член экипажа объяснял руководству порта, что произошел катастрофический сбой. Пилот убит, и она не знает, почему шаттл до сих пор следует по обычному маршруту, а не врезался в спутник. Система безопасности шаттла пыталась проанализировать Гика и чуть не уничтожила при этом саму себя. Я взял ее под контроль, отключил тревогу и стер весь полет из ее памяти. Когда стихла сирена? Пассажиры с облегчением вздохнули. По моему предложению ГИК отправил в порт код ошибки, после чего мы стали приоритетным объектом и нас перенаправили с обычного причала к аварийному. Раз вирус должен был уничтожить нас в полете, вряд ли кто ожидает нас в зале посадки. Но лучше перестраховаться, чем потом жалеть. По сети мы получили изображение порта, находящегося в ы р у б л е н н о й на склоне горы-пещере, в окружении башен с орудиями антиметеоритной защиты. Настоящей антиметеоритной защиты, а не рельсовой пушки ГИКа, которую он скрывает под видом антиметеоритной защиты. В темноте на разных уровнях светились портовые огни, а пока мы поворачивали к маяку космопорта, мимо шныряли мелкие шаттлы. Маро, прищурившись, наблюдала за мной. Заметив все эти изменения посадочной площадки, она наклонилась вперед и спросила, «Ты знаешь, что произошло?» К счастью, я вспомнил, что никто не ждет от меня немедленных ответов на все вопросы. И это одно из преимуществ считаться дополненным человеком и консультантом по безопасности, а не автостражем. «Поговорим, когда покинем шаттл», — ответил я. И всех это, похоже, устроило».